Глава двадцать вторая. Лили приходит на свидание. «Черт побери!» – воскликнул Джайлз. Он только что вскрыл пришедшее с послеобеденной почты письмо и в изумлении смотрел на него. «В чем дело?» – это заключение экспертов-графологов. «Итак...» письмо якобы посланное ею из-за границы написано не ею? нетерпеливо спросила Гвенда. Именно ею, Гвенда. Письмо написала она. Они переглянулись. Значит, эти письма не подделка? недоверчиво произнесла Гвенда. Они подлинные? В тот вечер Хелен действительно ушла из дома, а потом она действительно написала из-за границы. Получается, что её не задушили? Похоже, нет. Медленно проговорил Джайлс. Это совершенно невероятно. Я ничего не понимаю. Именно в тот момент, когда всё казалось бы свидетельствует о другом ходе событий. Эксперты могли ошибиться. Возможно, но они, похоже, уверены в себе. Гвенда, я абсолютно ничего не понимаю. Получается, что мы с самого начала вели себя как раз последние идиоты, и всё пошло от моего глупого поведения в театре. Знаешь, что, Джейлс? По этим к мисс Марпл, до встречи с доктором Кеннеди у нас ещё есть время. Вопреки их ожиданиям, мисс Марпл этой новости не удивилась, а заявила, что всё прекрасно. Что вы имеете в виду, дорогая мисс Марпл? спросила Гвенда. Просто кто-то оказался не таким умным, как это можно было предположить, моя милая. То есть как? Кое-кто допустил ошибку, сказала мисс Марпл, удовлетворённо качая головой. На что вы намекаете? Дорогой мистер Рит, теперь вы должны понять, насколько этот факт сузил круг наших догадок. Зная, что Хелен действительно написала эти письма, вы всё же продолжаете думать, что её убили? Я думаю, для кого-то было чрезвычайно важно, чтобы письма оказались написанными её рукой. Понимаю. Во всяком случае, мне кажется, что понимаю. В были какие-то обстоятельства, которые вынудили Хелен написать эти письма. Это и в самом деле сужает область наших догадок. Но какие же это были обстоятельства? Ну-ну, мистер Рид, вы недостаточно хорошо подумали, а ведь всё очень просто, уверяю вас. На лице Джайлза появилось досадливое выражение. А я уверяю вас, что для меня это отнюдь не очевидно, возразил он, если вы немного поразмыслите. Нам пора, Джейлс, сказала Гвенда. Не то мы опоздаем. Они уехали. На губах мисс Марпл играла лёгкая улыбка. Временами это старушенце действует мне на нервы, заявил Джейлс. Я, чёрт возьми, совершенно не вижу, к чему она клонит. Они приехали к доктору Кеннеди вовремя. Дверь им открыл сам старый врач. Я уже отпустил экономку, объяснил он. Я подумал, что так будет лучше. Он проводил их в гостиную, где на столике стоял поднос с чашками, блюдцами, хлебом, маслом и кексом. "Чай поможет нам разрядить обстановку, не правда ли?" сказал он Гвенде. "Миссис Кимбол будет чувствовать себя не так скованно". "Вы совершенно правы. Как нам лучше поступить? Следует ли мне сразу же представить вас ей или это смутит её?" "Деревенские жители очень подозрительны", медленно проговорила Гвенда. "Мне кажется, что вам будет лучше принять её одному". Я тоже так думаю, сказал Джейлс. Если вы перейдёте в соседнюю комнату, дверь в которую я оставлю слегка приоткрытой, продолжал доктор Кеннеди. Вы сможете слышать наш разговор, принимая во внимание характер данного дела, это не будет серьёзным нарушением правил хорошего тона. Это не совсем этично, но мне всё равно, заявила Гвенда. Доктор Кеннеди улыбнулся. Я думаю, что об этике сейчас речь не идёт. К тому же я не собираюсь обещать этой женщине держать наш разговор в тайне, несмотря на то, что я согласен дать ей совет, если она того пожелает. Он взглянул на часы. Поезд приходит в Удли-Роуд в 4.35. Он вот-вот подойдет. Затем ей понадобится минут пять, чтобы подняться наверх холма. Он принялся шагать взад и вперед по комнате. Его осунувшееся лицо было напряжено. «Я не понимаю», — начал он. Я совершенно не представляю себе, что бы это могло значить. Если Хелен не уходила из дома, если полученные мной письма подделаны, Гвенда шевельнулась, но муж остановил её качнув головой. Если бы Дяга Кэлвин не убивал её, продолжал доктор, то что же чёрт возьми произошло? Её убил кто-то другой, сказала Гвенда. Моя милая девочка, если её убил кто-то другой, то почему же ваш отец так упорно повторял, что это сделал он? Потому что он так думал. Он нашёл её мёртвой на кровати и решил, что убил её сам. Может же такое случится? Доктор Кеннеди раздражённо потёр нос. Откуда мне знать? Я не психиатр. С ним случился шок? Его нервы уже были расстроены. Да, пожалуй, это возможно. Но кому нужно было убивать Хелен? У нас на подозрение три человека, сказала Гвенда. Три человека? Кто они? «Ни у кого не было ни малейшего повода убивать Хелен. Может, мы имеем дело с сумасшедшим? Врагов у нее не было. Все любили ее». Он подошел к письменному столу, выдвинул ящик и, порывшись, протянул им выцветший снимок. На нем была изображена высокая девушка в школьной спортивной форме, со стянутыми на затылке волосами и сияющим лицом. Рядом с ней, держа в руках щенка Фокс Терьера, стоял молодой улыбающийся Кеннеди. Последнее время я часто думаю о ней, пробормотал он. На протяжении долгих лет я совсем не думал о ней, и мне почти удалось её забыть, а теперь мысли о ней преследуют меня, и случилось это из-за вас. Его слова прозвучали почти как обвинение. Мне кажется, что это случилось из-за неё, возразила Гувенда. Он резко повернулся к ней. Что вы хотите этим сказать? То, что сказала, я не в силах объяснить, но мы здесь ни при чём. Это сама Хелен. До них донесся слабый гудок паровоза. Кеннеди вышел в сад. Гвенда и Джейлс последовали за ним. По долине медленно тянулся длинный шлейф дыма. «Это поезд», — объявил Кеннеди. «Он подходит к станции?» «Нет, отходит», — он помолчал. «Она будет здесь с минуты на минуту». Но минуты шли, а Лили Кимбл не появлялась.